Глава семнадцатая. Маленькая стрелка на одиннадцати, большая на трех. Занавески взметнулись вверх, как стая птиц, за мгновение до первого раската грома. Окно распахнулось. Стекло разбилось, словно невидимое чудовище вломилось в комнату, и тысячи стеклянных капель обрушились на кровать. Малон заслонил лицо ладонями, но успел заметить, как Гути протянул к нему лапку, а потом порыв ветра унес его. Малон был не в силах шевельнуться и помочь своему любимцу. Гути исчезал. Кто-то тянул к нему руки, но он не мог за них ухватиться. Мамины руки. Они были красными. Она тоже удалялась от него, все быстрее и быстрее, крутясь вокруг себя. Ее затягивала пустота. Малон закричал. Он тоже хотел упасть в пустоту, догнать Гути и маму, оказаться по ту сторону ветра. Кто-то крепко обнял его за плечи. «Ну-ну, все кончилось, дорогой, все кончилось. Мама с тобой!» Малон, весь мокрый от пота, свернулся в клубок. Мама да, долго и нежно укачивала его, а потом уложила. — Это был просто кошмар, милый. Засыпай скорее. Просто кошмар. Веки Малона отяжелели. Он закрыл глаза.